Глава 59. Авалон. Ферма Пьера Валанта. Четыре часа утра. Мчась со скоростью больше ста километров в час по извилистым сельским дорогам, Буске попытался понять ускользающий от него смысл происходящего. «Какого черта вы снова делаете в больнице, капитан?» «Потом объясню, если ты и правда хочешь». Почти оскорбленный Буске все же согласился не задавать лишних вопросов. Ты сердишься или просто сосредоточен, спросила Ноэми. Знаете, сердиться на вас довольно сложно. Вы посылаете водолазов на дно озера, потом велите осушить его, потом вам удаётся обнаружить на Авалонском кладбище новый труп, а в конце ещё и устраиваете фейерверк. Находите вы в Испании Эльзу. Я смиряюсь, потому что в жизни не видел такого флика, как вы, и потому что думаю, вы знаете, что делаете. Надеюсь, ответила она. наполовину убеждённая. А я пока довольствуюсь этим. Подняв облако пыли, Буске резко затормозил во дворе напротив фермы Валанта, освещённый только его фарами. Все выбитые 8-миллиметровыми пулями окна теперь были затянуты полиэтиленом. "Вы вооружены?" спросил Буске, направляясь к входной двери. "Нет, мой пистолет остался в доме у озера." В любом случае, если дело дойдет дороже, значит, я плохо справилась. Она толкнула дверь и оказалась в вестибюле у подножья, идущей полукругом лестницы. Тут еще виднелись следы потасовки. На полу валялись грязные сапоги и теплые куртки, и из-за прокинутого, словно выпотрошенного комода, вывалилось содержимое, пожелтевшие фотографии, письма и счета. «Наверх, капитан!» — услышала она голос Ромена. Добравшись до последнего этажа, Ноэми окинула взглядом сцену действия. Гостиная Пьера Валанта свидетельствовала о его одиночестве. Низкий столик перед старым телевизором в углу говорил о долгих однообразных вечерах. Пьер Валант, держась окровавленными руками за ногу, сидел в центре комнаты возле письменного стола, заваленного грудой папок с лежащими на них очками с подклеенной скотчем сломанной дужкой. У него за спиной с ружьем в руке стоял Брюно Дорен и целился мэру в затылок. В метре от них находился Ромен, которому явно пришлось расстаться с пистолетом, который теперь валялся у его ног. Скрепка с сжатыми кулаками, с побагровевшим от гнева лицом, он только и ждал момента, когда Брюно отвлечется или ослабит внимание, чтобы вновь завладеть своим оружием и освободить отца. Подавленный серж Даррен сидел в потёртом кресле с широкими подлокотниками, как зритель, шпирив взгляд в пустоту и даже не пытаясь удержать сына. Первый же вопрос Шастен вывел всех из неустойчивого равновесия. Бренот, ты держишь удар? Старший валант с простреленной ногой ошеломлённо взглянул на неё. На мгновение ствол ружья опустился, но Бренот тотчас угрожающе нацелил его в то же место. Он издевается над нами. Вот уже 25 лет, как он издевается над нами. Знаю. Эльза мне все рассказала. «Эльза тоже должна быть мертва», — прокричал он со слезами на глазах. «Почему она жива? Почему твою мать?» Потому что Валант дал ей возможность уехать с Фортеном, с ее отцом. Новость парализовала всех. Шастен следовало воспользоваться этим кратким мигом, чтобы молодой человек... не совершил нипоправимого. Другого шанса у неё не будет. Всё должно сложиться именно сейчас, хотя элементов по-прежнему не доставало. Дети не были похищены Фартеном, сообщила она. Он уехал вдвоём с Эльзой по просьбе Валанта, как раз в день предполагаемого исчезновения Алекса и Сирила. Сбитые с толку Буске и Роман переглянулись. Они были так ошеломлены, что им только я оставалась, что позволит действовать своему капитану. Я к вам обращаюсь, господин мэр. К чему было выдумывать всю эту полицейскую операцию, чтобы заставить Фартена бежать? К чему было объявлять Фартена сезонным рабочим, если он 2 года скрывался у вас? К чему было позволять ему бежать с Эльзой, а потом заставлять нас искать их, перекапывать весь Авалон и погружаться на дно? Валент мальчал, и тогда ствол ружья с размаху опустился ему на голову. Потекла струйка крови и запачкала воротник его рубашки. "Говори или сдохнешь", рявкнул Брено. Мэр поднял глаза на сына, словно за ранее моля о прощении. О боли в ноге он уже почти не думал. "Я сделал это ради Авалона". Сдался он не в силах ответить на все обвинения Ноэми. Я сделал это ради всех нас, чтобы спасти плотину, чтобы спасти то, что позволило деревне не умереть в течение следующих 10 лет. Ребетишки не были ни убиты, ни похищены. Они нашли проход через снятую часть заграждения, добрались до шахт, устроенных в основании фундамента, и упали в яму глубиной 20 м. Один на голову вспомнила Нойми, и это спровоцировало скручивание позвоночника. другой на спину при падении сломав и раздробив всю заднюю часть грудной клетки. Так что нет разных причин смерти, как предположил судмедэксперт, а просто два разных падения. Тот из рабочих сообщил начальнику строительства, и тот оказался перед выбором, продолжал Валанд. То ли вызывать полицию, то ли меня, мэра. Я так бился за этот проект, он прекрасно знал, что я сделаю всё от меня зависящее, чтобы избежать любых последствий. Скрыть несчастный случай только ради стройки? Только ради стройки? Да вы ничего не понимаете. Смерти двоих ребятишек достаточно для того, чтобы всё застопорилось на время расследования. Потеря миллионов из-за задержки строительства, всё оборудование и сотни рабочих, всё остановлено. Ещё миллионы ущерба и потери прибыли. Ответственность Global Water Energy за отсутствие безопасности на объекте. Весь проект ставится под угрозу. Авалон мог лишиться школы, почтовое отделение уже за год до того позакрывало окошки, нас душило безработица, деревня теряла население. Это было недопустимо. В тот момент лучшим способом мне представлялось сделать идеальным подозреваемым Фартена, позволив ему бежать вместе с его криминальным прошлым. Ноэми передвинула фигуры на шахматной доске так, чтобы направить валанта туда, куда ей требовалось, всё крепче запирая его в логической последовательности минувших событий. Так что у вас на руках оказались два детских трупа, которые должны были исчезнуть. Да, и действовать надо было быстро, до рассвета, пока не возобновятся строительные работы. Поганый вечер, Пьер согласилась Шастен. Почему вы Выбрали общинный дом Авалона. Перемещение общественных учреждений уже началось, но закрыт был только общинный дом. А оставшееся там старье ни для кого не имело никакой ценности. Никто бы туда не возвратился, а уж тем более в угольный подвал. Я сходил к себе в сарай за двумя пластмассовыми бочками. Мы подтянули тела и подняли их. «Кто мы?» — спросила Шастен. «Начальник строительства и я», — уточнил Пьер Валант. И в свинцовом молчании, которым были встречены его слова, продолжал. А потом я сходил в общинный дом и спрятал детей там. Они были мертвы. Мы уже ничего не могли поделать. Стало ли известно правду или нет, это ничего не изменило бы в скорби родителей, но эта правда поставила бы под угрозу будущее всей деревни. Серж Даррен выпрямился в кресле, в его усталых глазах тлела ненависть. Тогда зачем было говорить мне, что они похоронены под стройкой? Потому что всё пошло не так, как было задумано. Притаившись, словно зверь, выжидающий удобного момента, чтобы наброситься, Нои мисса сосредоточенно всслушивалась в каждое слово, внимательно следила за каждым жестом. Иван зила свои когти в д арена. Так значит, Валанд заверил вас, что дети случайно погибли на стройке и там остались? Но спустя 25 лет, когда ваш сын Алекс был обнаружен на поверхности озера за много сотен метров оттуда, вы поняли, что что-то не так. За этим последовала ваша перепалка на кладбище. Но подобная логика не работает. Почему сразу не пойти и не рассказать полиции? Вы же не сделали ничего плохого. Выдать Пьера Валанта проще всего. Разве что в этом деле вам тоже есть в чём себя упрекнуть? Есть что-то, что мешало встрече с представителями власти? Как бы то ни было, вы все же отреагировали. На следующий день после похорон Алекса сарай Пьера Валанта был подожжен, а в него стреляли из 8-мм оружия, вероятно, из мести. Я могла бы взять ружье, приставленное к затылку Валанта, чтобы отдать его на экспертизу в баллистическую лабораторию. Кстати, прежде я именно так бы и поступила. Но мне и без этого известно, что из него в тот вечер вы уже стреляли на ферме. И что оно заряжено восьмимиллиметровыми пулями. Мой отец ничего не сделал, перебил её Брено, не отводя ствол от затылка мэра. Это я решил заставить Валанта заплатить за его ложь. Это я поджог сарай, я обстрелял дом. Тут Нойми вытащила из рукава один из главных козырей. Только вот имеется информация, которую я сохранила для себя. Балистическая лаборатория определила, что пуля Обнаруженное в подголовнике автомобиля Пьера Валанта имеет такие же царапины, как и та, что была найдена в черепе нашего африканского незнакомца. Брюно вам тогда было всего 8 лет. Из чего я делаю вывод, что на другом конце острова находился ваш отец. Теперь наимя обратилась к Сержу Дарену. Значит, тогда вечером, узнав, что ваш ребёнок упал в дыру глубиной 20 м, вы убиваете того человека? Как это нелогично? За это вы пойдёте в тюрьму, но на год укоротите себе срок, если расскажете, как вы стали убийцей. А главное по чьей вине. Слова тюрьма и убийца задели сержа Данэна больнее, чем две пули в живот. Он поднялся с места, впив в разгневанный взгляд в Валанта, который никак не реагировал, как будто уже приготовился к казни. Валант никогда не говорил ни в несчастном случае, В тот вечер он сообщил мне об убийстве. Мы с женой почти всю ночь искали Алекса. В лесу, в полях, везде, где он любил играть. Ко мне зашел Пьер и сказал, что моего сына убил один из рабочих, и он знает, где его найти, что его предупредил начальник строительства, который сомневается, стоит ли вызывать полицию. Но что такое полиция для отца, когда ему сообщают, что его ребенок мертв? Я взял оружие, сел в машину, и мы поехали туда, к строительным баракам. Валанд показал мне запертого в одном из них африканца. Когда мы вошли, тот уже был напуган, в глазах стояли слёзы. Я словно обезумел. Бросился на него, принялся бить, спрашивал, где мой сын, но он постоянно твердил одно и то же: "Моя есть Секу". Он всё повторял эту фразу, а я всё бил его с неистовой яростью. Секу. Бедолага, который обнаружил детей в шахте и сообщил начальнику строительства, «Бедолага, который стал неудобным свидетелем, а значит, тем, кого надо убрать. Секу, неизвестный из кладбища, наконец-то вновь обрел свое имя». «И вам оказалось достаточно слов Пьера Валанта, чтобы поверить, что этот человек убил вашего сына?» — удивилась Шастен. «Разумеется, нет. Вот что Валант нашел у него в шкафчике». Серж Даррен порылся в кармане брюк и швырнул на стол тяжёлый серебряный браслет с именем Алекса. Цепочку. Когда он мне его показал, я сделался сам не свой. Во мне не осталось места ни для чего, кроме ненависти. Этот человек должен был принять смерть за Алекса и от моей руки. Мы отошли подальше от барачного посёлка, я приставил ствол к его голове, но не мог нажать на спусковой крючок. Первая я хотел увидеть сына. И тут заговорил Пьер. Он сказал мне: этот чёрный убийца, он получит ровно то, что заслужил. Одному Богу известно, что он заставил их вынести, прежде чем убил. Я представил себе своего ребёнка в его власти, взглянул на цепочку сына и выстрелил. Шестен мысленно увидела стену своего кабинета и фотографию, висящей на балке в сарае мадам Жанны Дорэн. со всеми украшениями и цепочкой. Как она оказалась у вас, мисс Эваланд? Вероятно, она сорвалась с руки мальчика во время перевозки тела. Я обнаружил её на ковровом покрытии своего пикапа. Дети были уже в бочках в подвале, и мне не захотелось туда возвращаться, так что я её сохранил и вытащил на свет Божий в подходящий момент, чтобы обвинить африканца. А как же она потом оказалась на запястье вашей жены Мсье Дорэн? Узнав о похищении детей Жюльетты Костаран и Маргариты Сольнье, совсем обезумели. А Сольнье так и вовсе спятила. Моя жена последовала той же дорожкой, но я совсем не хотел для неё такого. Я хотел, чтобы она знала и постаралась жить с этим знанием, а не проводила каждую секунду возле телефона, словно он был её связью с жизнью. И вот спустя несколько недель я все ей рассказал. И отдал ей браслет Алекса, чтобы доказать, что говорю правду. В тот день я, сам того не понимая, накинул ей веревку на шею. Похоже, и Брюно знает правду, потому что обстрелял ферму Валанта. Вы ему тоже все сообщили, несмотря на реакцию жены? С ним все было по-другому. Ему пришлось расти с братом Фантомом и матерью самоубийцей. Его подростковый возраст дался нам очень нелегко. Наркотики, жестокость и депрессия это ведь тоже форма самоубийства, только другая. Как-то вечером, приняв для храбрости немалую дозу алкоголя, я решился рассказать ему: "Я убил убийцу Алекса, теперь мстить никому. Надо жить, а не сжигать себя на медленном огне, как это делал он". После этого Брено образумился и направил всю энергию в наше производство. Тема Алекса больше не возвращалась в наши разговоры. Страница была перевернута. Во всяком случае, мы делали вид. Но Эми поспешно перенаправила этот поток слов к той ночи на стройке, как во время очной ставки не следовало оставлять ни Дорену, ни Валанту времени на то, чтобы каждый мог осознать заявление другого. Значит, Валант превращает своего неудобного свидетеля в убийцу и провоцирует вас застрелить его. Наверняка Сику мог заговорить, кому-то довериться или шантажировать Global Water Energy. В этом есть смысл. Итак, после этого убийства у вас на руках оказывается труп, который необходимо убрать со стройки, так что и речи быть не может, чтобы в последний раз увидеть сына. Следует как можно скорее найти тайник, где никто не смог бы его обнаружить. А правда, почему бы и не похоронить его тут же на месте? Перевозка детских тел среди ночи не грозила никаким риском, ответил Валанд. Но в тот момент, как раз занималась заря, так что у нас не было времени ни перенести африканца, ни выкопать яму. И тогда вы решили отправиться на Валонское кладбище. Это единственное место, которое пришло нам в голову. Леса могут спилить под корень, дома разрушить, поля вспахать, но вот кладбище никто никогда не тронет кладбище. Разве что при затоплении деревни, разумеется. Но это вряд ли могло произойти с нами во второй раз. Полагаю, именно в этот момент появляется Андре Кастаран. Он тоже только что потерял сына, и чтобы он выделил вам местечко на новом кладбище, Валанд преподносит ему эту же историю про африканского убийцу. Валанд наконец поднял глаза и нашёл в себе смелость встретиться взглядом с Дареном. "Нет, Андрей ничего не сделал", заверил Марк. Мы просто воспользовались перемещением могил. На память Шастен пришли могилы Казановы, Дон Жуана, но главное Фортена под фальшивым именем Шапиро. И прекрасно вписались в её доказательную базу. Невозможно, заметила она. Бросить тело в яму вы могли и тайно. Но ведь есть надгробный камень и стелла с выгравированным на ней вымышленным именем. В этом непременно должен был участвовать смотритель кладбищем Секастан. чтобы заказать всё это без свидетельства о смерти. Знаете, костеран трясётся уже с 10 часов утра. 48 часов в камере предварительного заключения, да ещё на просушке, без капли алкоголя, и он сам расколется. Мужчины молчали, и Шастен восприняла это как достаточное признание. Таким образом, мсье Валант, вы устранили свидетеля, а из этих ослепленных горем отцов сделали себе двух сообщников, которые ни при каких условиях, даже когда их детей обнаружили совсем не там, где они должны были находиться, не смогли бы связаться с полицией, поскольку рисковали получить обвинение в соучастии в убийстве. Я не преступник. Все случилось под влиянием момента, я даже осмыслить этого не успел. Рефлекс сохранения жизни. Эмигрант, принесённый в жертву ради будущего моей деревни и всех тех людей, которые оказали мне доверие. В тот момент мне это показалось почти справедливым. Судья, разумеется, оценит. Но если вам удалось убедить их в виновности этого несчастного рабочего, к чему было устраивать побег Фортена? Я знал, что дело привлечёт всеобщее внимание. Знал также, что мы наверняка наделали кучу ошибок, и если в Авалоне начнется серьезное расследование, до нас обязательно доберутся. Так что я отдал Фортена на растерзание фликом, и они повсюду его искали, а здесь нет. К несчастью для вас, я начала рыскать вокруг кладбища, и это вас напугало. Достаточно сильно для того, чтобы отправить меня в кювет. Это наверняка сделал один из вас. Кастеран, Дорен или Валант. «Мне плевать, кто именно, потому что придумали это вы втроем. Зато я знаю наверняка, что несколько месяцев за решеткой сведут на нет ваш хрупкий союз. Вы заговорите, станете сыпать взаимными обвинениями, перекидывать ответственность с одного на другого, как все обычно и делают». Серж Дорен впервые осмелился возразить капитану. «Вы решили разобраться с кладбищем после того, как обнаружили, что где-то имеется одна лишняя могила?» Не нашли африканца. В наших интересах было просто ненадолго поставить расследование на паузу, чтобы мы успели выкопать тело. Я воспользовался своим пикапом. Я взялся сделать это. Но всё оказалось ни к чему, потому что вы обеспечили охрану кладбища. Вы могли бы догадаться, что я не оставлю объект без наблюдения. Мы не профи. Мы отреагировали как сумели по-быстрому. Но клянусь вам, Мы не хотели вас убить. Однако при падении с высоты 113 метров риск всё же был. Но мне нравится думать, что я стала бессмертной, особенно после прошлого вечера и второй попытки убийства. Растерянный Буске и Ромен с удивлением переглянулись, как будто каждый из них старался догадаться, что известно другому. Поэтому я и ездил за вами в больницу, спросил Буске. Так точно. Отравление угарным газом в доме у озера. И тут я прихожу к самому простому выводу мисс Еваланд. Если вы оказались способны скрыть несчастный случай ради успешного выхода строительства гидроэлектростанции, если вы оказались способны убить невиновного просто за то, что он увидел мёртвых детей в шахте фундамента, если вы оказались способны обвинить Фортена и заставить его всю жизнь скрываться ради того, чтобы увести расследование из Авалона, то я вполне допускаю, что для вас не составило большой проблемы вернуться в свой дом и испортить собственный котел ради того, чтобы Эльза Сольнье не смогла дойти до прокурора. Раздавленный двадцатью пятью годами жизни во лжи и тайнах, Валант снова опустил глаза. «Брюно», — обратилась Ноэми к молодому человеку, — «теперь тебе известна вся правда, и перед тобой открыты два пути. Первый — приведёт тебя к тому, что ты пустишь пулю в голову Валанта, и я обещаю, что не стану слишком сердиться. Ошеломлённого всем услышанным, Ромена охватил страх. Валант оказался расистом, негодяем, лжецом, убийцей, но всё же это его отец. Но затем этот путь приведёт тебя к 20 годам заключения, продолжала Шастен, обращаясь к Брено. Выбрав второй Ты сейчас опустишь ружьё и ответишь только за ущерб от поджога. Судья вникнет в твой случай, и ты будешь задержан всего на один день. Так что выбирай. Но выбирай быстро. Серж сделал шаг в сторону Брено. Мне понадобится кто-то на ферме, сынок. Не порти себе жизнь из-за нас. Брено опустил ствол ружья. Отец осторожно вынул оружие из рук сына и передал Ноэми. Буске спокойно ухватил Сержа Дорена за запястье и надел на него наручники. «Доставь его в камеру комиссариата», — распорядилась Шастен. «Разбуди Милка и мчитесь к Касторану». Затем она обратилась к Ромену, безвольно опустившему руки и не способному ни на что реагировать. «Помоги Буске, я займусь остальным». Она, наконец, повернулась к мэру и помогла тому подняться. «Подъем!» Мы возвращаемся в больницу. Заря застала Нойми и закованного в наручники Пьера Валанта, когда они выходили с фермы. Граница леса пока неотчётливо проступала сквозь туман, а в нескольких метрах вырисовывался остов уничтоженного огнём сарая. Вопреки распоряжениям капитана Роман не сел в автомобиль Буске. Он поджидал Нойми, мрачно опершись о капот её машины. Она спокойно усадила Пьера Валанта на заднее сиденье, захлопнула дверцу и тут только обнаружила своего заместителя. Всё получилось немного жёстко. Ага, немного, согласился он, не разжимая стиснутых челюстей. Ты сердишься на меня, что я разыграла всё соло? Обставить всех ещё круче было бы невозможно. Если наими удалось влезть в голову подозреваемых, она могла проделать то же самое и с заместителем, чьего отца только что взяла под арест. Вызывающее поведение Ромена было понятно, и она попыталась объясниться. Ты только посмотри, сколько народу замешано, и все всё знали с самого начала. Так что можешь понять, что я всерьёз призадумалась, кому доверять. При этих словах её заместитель потерял над собой контроль и хлопнул ладонью по капоту машины. "Но мы твоя команда, чёрт возьми. И объединяет нас как раз доверие". Столкнувшись с такой неожиданной горячностью, Нойми вздрогнула. "Успокойся, Рамен. Да знаю я всё это. Но доверие надо заслужить, а я здесь всего 7 недель". Он сделал глубокий вдох, словно хотел сбросить напряжение и, казалось, овладел собой. всего-то. А у меня такое впечатление, будто с тех пор, как ты прибыла на платформу ДКЗвилли, прошли годы. Затем он повернулся к отцу. Тот сидел на заднем сиденье с закованными запястьями и омертвелой душой, пустая телесная оболочка. Я хотел бы присутствовать на его допросе, попросил он. К сожалению, ты не сможешь. Впрочем, никто из здесьних не сможет. Ты лейтенант, занимающийся этим расследованием, а он твой отец. К тому же, как мэр он является высшим полицейским чином Авалона, это дело непременно будет передано в другую юрисдикцию, и чтобы быть уверенным в полной объективности, суд воспользуется судебной полицией Тулузы. В моей объективности. Пусть прокурор успокоится, если бы я сам мог бросить его в зарешётку, то сделал бы это. Знаю. Возвращайся домой к семье. Воспользуйся коротким затишьем, прежде чем в Авалоне разразится буря.